Встреча с Максом Рейнхартом Закончив дела в Берлине, я надолго уехала в Давос. Там сняла небольшую квартиру в доме Веберов, напротив Парсенской трассы. Надеялась обрести покой от берлинских интриг и не жить больше под защитой гестапо. Я была не одна, со мной был Вальтер Прагер. Нас связывала отнюдь не бурная страсть, а скорее нежная дружба. Мне нравились его скромность и отзывчивость. Кроме того, нас объединяла любовь к занятиям горнолыжным спортом. Часто я сопровождала его на соревнования радовалась победам и утешала после поражений. Мне тоже доводилось участвовать в некоторых состязаниях и даже занимать призовые места. Вдохновленное своими успехами, особенно удачным выступлением в Кандагар-гонках, третье место в комбинации, и в итальянских Альпах, я участвовал в разных соревнованиях. Тони Зейлос, тренер немецкой женской олимпийской команды, испытав меня на некоторых трассах слалома включил в состав сборной. В следующем году этому решению предстояло обернуться большими неприятностями. Пригрело весеннее солнце, а с ним пришло и время чудеснейших спусков по фирновому снегу. Со склонов, бывших зимой слишком крутыми, теперь можно было запросто спускаться зигзагами. Несмотря на увлечение лыжами, творческие мои желания и планы никоим образом не угасли. После того, как мне не суждено было сняться в фильме «Мадемуазель Доктор», меня стало интересовать роль, о которой я давно мечтала. Пентасилея, последняя царица амазонок, по одноименной трагедии Генриха фон Клейста. Возникло это желание довольно необычно. В 1925 году я ехала в горы на свои первые съемки. В вагоне ресторана на меня пристально смотрел некий господин, сидевший с дамой за соседним столом. Когда я захотела выйти, незнакомец заслонил мне дорогу. Он устремил на меня сияющий взор, распростёр объятия и воскликнул. «Пентеселея! Наконец-то я нашел мою Пентеселею!» «Это сумасшедший подумал я. Увидев мое смущение, он улыбнулся. «Разве вы меня не знаете? Вы же танцевали в моем театре. Я Макс Рейнхард, а это Хелена тимик моя жена». Примечание. тимик Хелена, 1889-1974. австрийская актриса, дочь режиссера, интенданта и комика Хуга Тиммига. С 1917 по 1933 год в немецком театре у Рейнхарда, впоследствии ее мужа. Блистала в ролях Ганнеле, Вознесение Ганнеле, Гауптмана, Афелия в Гамрите, Гретхен в Прау Фаусте. С 1937 года в эмиграции. После войны играла в Бургтеатре, руководила семинаром Макса Рейнхарда в Вене. Я была готова сквозь землю провалиться от стыда. Лично я никогда не была знакома с Рейнхардом, хотя именно ему обязана моя ранней слава танцовщицы Я уже рассказывал, что мое тогдашнее выступление в немецком театре стало сенсацией. Светясь от радости, сидел я теперь рядом с великим режиссером, и он мечтательно произнес «Вы есть та совершенная пентасилея, которую я ищу не один год». Когда я призналась, что еще не читала этой пьесы Клейста, он ответил, что я буду ею очарована. Потом пересказал содержание этой труднейшей, но и увлекательнейшей пьесы. Мы еще долго сидели за столом, пока не пришло время выходить в Инсбруке. При прощании пришлось пообещать Рейнхарту, что после окончания съемок я непременно нанесу ему визит в Берлине. Приехав в Ленцерхайде, где снимались первые кадры Святой Горы, и рассказав Фанку об этой встрече, услышала, что Рейнхард прав. Не существует другой такой роли, кроме Пентесилеи, для которой я как будто специально рождена». Чтение этой пьесы стало для меня величайшим событием. Восвятило не только роль, но и вообще поэтичность. Я утвердилась в этом мнении, когда годом позже в салоне Бетти Штерн меня впервые увидел русский театральный режиссер Таиров. Точно так же, как и Макс Рейнхард, он не удержался от восклицания «Пентеселея». Придя в полный экстаз, он убедил Фанка совместно написать сценарий. К сожалению, из этого ничего не вышло из-за слишком высоких расходов. Да и к лучшему, ведь тогда еще господствовал не мой фильм, и стихи клейстая появились бы лишь в виде титров. Пентеелеея осталась мечтой.